Страница 237, год 1892, письмо 187, Эмилю Дилону, перевод с английского, 1892 год, января 29, Бегичевка. В ответ на ваше сегодняшнее письмо я могу только выразить свое удивление на содержание той телеграммы, которую вы получили от Дели Телеграф. Я никогда не отрицал и никого не уполномачивал отрицать подлинность статьи, появившихся под моим именем в Daily Telegraph. Примечание первое. Я знаю, что эти статьи являются переводом той статьи о голоде, которую я написал для журнала «Вопросы философии и психологии» и которую передал вам для перевода на английский язык. Хотя я не читал всех этих статей, но у меня нет основания сомневаться в правильности вашего перевода, так как я имел уже неоднократные доказательства вашей точности и аккуратности в этом отношении. Полученную же вами телеграмму могу объяснить только письмо моей жены в Московские Ведомости, в котором она отрицала утверждение, будто я послал какие-то статьи в иностранные газеты. А также отрицала подлинность некоторых выдержек из московских ведомостей, утверждая с полным основанием, что они настолько искажены, что стали почти неузнаваемы. Примечание второе. Глубоко сожалею о беспокойстве, причиненном вам моей статьей. Прошу принять уверение в моем совершенном уважении. Искренне ваш, Лев Толстой. Примечание первое. Дилу он с разрешения Толстого, смотри, том 66, номер 131, получил от Гайды Бурова грамки запрещенной цензурой статьи о голоде для перевода ее на английский язык. Она была опубликована в газете Daily Telegraph под названием «Почему русские крестьяне голодают» от 26 января 1892 года. Московские ведомости от 22 января, под номером двадцать вторым в передовой статье процитировали часть главы пятой и полностью главу шестую в обратном неточном переводе с английского с выводом, что письма Толстого являются открытой пропагандой к неиспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. В ответ Софья Андреевна Толстая направила в Московские Ведомости письмо, в котором утверждала «Ни мой муж, ни я, ни кто-либо из семьи моей никаких писем, ни в какие иностранные периодические издания не писали. Смотри том шестьдесят 66, страницу 145». Письмо не было опубликовано, но газета известила Дели телеграф, что ею напечатана статья, не принадлежащая Толстому. Настоящее письмо написано по просьбе и в присутствии Дилона в защиту его скомпрометированной репутации». Второе. Дилоном был получен телеграфный запрос из Лондона в связи с письмом Софьи Андреевны Толстой об авторстве писем. Смотри следующее письмо. Конец примечаний.